Глава 620. Великий мастер. Этот союз культиваторов расположен на севере границы между областью огненных демонов и областью металлических демонов. Воздух там полонедовитых испарений, и всё очень замаскировано. Сунь Юньшань, подумав, добавил. «Братван, так ты хочешь? Я не могу обещать, что смогу избавить тебя от этого ограничения, но уверен, что этот патриарх наверняка сможет». С улыбкой сказал Ван Линь. Сунь Юньшань сделал глубокий вдох, поднялся, отошёл на несколько шагов назад и отвесил в Аналень глубокий поклон. Когда он поднял голову, в его глазах светилась благодарность, и он сказал: "Брат Ван, я не могу выразить словами, как благодарен тебе. Я навсегда запомню это в своём сердце. Если однажды мне повезёт вернуться на планету Тяньюнь, я непременно тебя отплачу". не нужно таких церемоний", в Аналень покачал головой и сказал: на самом деле я делаю это не совсем ради тебя. Я так или иначе должен отправиться в этот союз культиваторов, ведь патриарх уже дважды пытался схватить меня. Если я ничего не предприму, боюсь, что будет и третий раз, и четвёртый. Он так и будет вечно посылать за мной своих людей. Братван, несмотря ни на что, я запомню твою доброту!» В голосе Сунь Юньшаня сквозила честность. Ванолин с улыбкой покачал головой, положил кусочек треснутого нефрита в сумку, Затем взмахнул рукавом, который обмотался прямо вокруг Суньюньшани, и они исчезли из башни. В тот момент, когда они покидали поселение очищения Души, Ван Линь просто взмахнул руку, и десяток культиваторов в воздухе тоже оказался связан им, и все они исчезли на месте без следа. В области огненных демонов продолжилась война. Каждый день огромные потоки крови убитых напитывали землю, так что по всей области огненных демонов в воздухе стоял стойкий запах крови. Война между двумя областями с трудом могла укрыться от внимания остальных семи областей, особенно сейчас, когда в области огненных демонов было множество убитых, а внутри области небесных демонов почти не осталось войск. Для остальных семи областей это был шанс, прекрасный шанс, который сложно было получить за 10 тысяч лет. В этот день на севере границы между областями огненных и металлических демонов, за 10 тысяч лет клубящихся в воздухе ядовитых испарений, с неба спустилась падающая звезда. На земле эта звезда погасла и превратилась в силуэт Ван Линя. Он взмахнул рукавом, и из него вылетели с десяток культиваторов, которые упали на землю рядом с ним. Что до Сунь то он стоял рядом с Ван Линем. В этот момент он был одновременно и встревоженно взволнован. Две сложные эмоции переплелись, из-за чего он даже впал в ступор, совершенно запутавшись в себе. «Брат Сунь, возьми этот нефритовый свиток, который я дал тебе по дороге». «Хотя ограничения в нём, конечно, не сможет помочь тебе совсем избавиться от этого семени бессмертных, но в момент смертельной опасности он поможет тебе избежать смерти», сказал Ван Линь и сделал шаг вперёд, входя внутрь густого ядовитого тумана. Что касается этого семени бессмертных, у него уже были кое-какие догадки на этот счёт, но чтобы их подтвердить, ему нужно было увидеть этого самого патриарха из царства бессмертных. Внутри замка в глубине ядовитого тумана низенький старик сидел в позе лотоса, а перед ним стояли три девушки. Все они были прекрасными, и одна из них была сестрой Сунь Юньшане, Сунь Жанань. Из рта, носа, ушей и глаз девушки выходили потоки розовой цы, которая в воздухе превращалась в грациозные иллюзорные тени, которые словно в танце кружились вокруг этого старика. Эти иллюзорные тени постепенно приобрели реальную форму и превратились в бессмертных богинь, одетых в разноцветные одежды, старик втянул в воздух и как будто проглотил одну из них живьём, затянув прямо в свой рот. В тот миг, когда Ван Лень вошёл внутрь ядовитого тумана, этот низкий старик вдруг распахнул глаза, в которых сверкнула золотая вспышка. Когда он открыл глаза, все иллюзорные богини вокруг него тут же исчезли, а на лицах трёх девушек отразилось сильнейшее изнеможение, и даже кое-где начали появляться признаки старения. Ван Лень вошёл внутрь давитых испарений…» И ядовитый туман, который был очень густым, пока Ван шел шёл через него, растопался перед ним, как живой, клубясь вокруг. По мере продвижения вперёд, туман вокруг Ван Лейна становился всё больше, и отовсюду начали доноситься странные завования, словно выли призраки. Ван Лейн с холодным выражением лица сказал. «Искусство души против меня не подействует. Это вам не по силам». С этими словами он сформировал руками печати и толкнул воздух перед собой, вскрикнув. «Вихрь душ!» Его голос был связан с печатью, которая вышла через пальцы, и в следующий миг ядовитый туман вокруг начал бешено клубиться, словно ураган, с невероятной скоростью собираясь вокруг Ванлиния. Это походило на воронку, которая закручивалась прямо перед ван-линием, затягивая абсолютно весь бескрайний туман в себя. Почти в одно мгновение весь ядовитый туман, наполняющий это место, полностью исчез, и впервые за бесчисленные годы этой земли коснулся луч солнца. В руке Ван Лине остался сгусток тумана размером с кулак, который клубился мелкими хлопьями. Впереди показался непоколебимый, как скала Белый замок, а снаружи этого замка в небе парило около сотни культиваторов. В глазах каждого из них сейчас отражилось потрясение. Они анимело смотрели на сгусток тумана в руки Ван Лине. Ван Линь с холодным выражением на лице оглядел всех этих культиваторов. Среди них были те, кто вместе с ним вошёл в земли демонических духов, и также были те, кого он видел впервые. Но среди них также был человек, увидев которого взгляд Ван Линьев сверкнул. Это был мужчина средних лет, и он был одет в синие одежды. Когда этот мужчина увидел ванлине, он застыл как вкопанный, а встретившись с ним взглядом, невольно отвел глаза, и на его лице отразилась горечь. Это был ученик синего отделения секты Тянь Юнь, с которым они вместе вошли в земли демонических духов. Голос Ван Линьев был спокойным, когда он медленно произнес «В сторону!». От одного его слова почти все культиваторы невольно расступились, их культивация не достигла стадии Вознесения, а самый сильный из них находился на полной завершённости поздней стадии трансформации души. Против культиватора на уровне Вознесения, который смог собрать в кулак ядовитый туман этого места, они сознательно выбрали отступление. Однако всё же осталось несколько безрассудных культиваторов, которые сопротивлялись, возможно, они заручились поддержкой того самого Патриарха, который называл себя пришедшим от царства бессмертных. Среди них один молодой парень в халате культиватора громко крикнул «Наглец! Кто ты такой? Назови себя и наш союз культиваторов!» Этот человек не договорил, когда ледяной взгляд Ванолиния словно острый клинок проник прямо в его глаза. И последние слова этого парня захлебнулись в фонтане крови, хлынувшей из его рта. Ванолиния изучил технику убийства бессмертных, и с помощью желания убивать одного только взгляда он мог осуществить это желание. Те, кто наблюдал за произошедшим, удивлённо вздохнули и отступили назад ещё на несколько шагов. И даже те культиваторы, которые сначала не отступили, тут же изменили своё решение, даже несмотря на угрозу ограничений внутри их тел, и немедленно расступились. Перед Ванолинем открылся прямой путь, ведущий прямо к Белому замку. «Убейте этого человека!» и Изнутри замка раздался голос полной мощи и величия. Как только прозвучали эти слова, лица культиваторов вокруг побледнели, и они застыли в нерешительности. К счастью, в этот момент изнутри замка вдруг мелькнула чёрная тень, которая полетела прямо на Ван Линя. Кто-то из культиваторов закричал «Бессмертный страж!» Неизвестно, с каким-то умыслом или просто от удивления. Лицо Ван Линя ни на миг не изменилось. Он взглянул на человека, вылетевшего из замка, шагнул вперёд и непринужденно направился в сторону замка. Его шаги были неторопливыми, но взгляды всех людей вокруг сейчас обратились к нему, сверкая сомнением. Сейчас Ван Лень казался каждым из этих культиваторов старейшни их собственного клана. Такой силы и такой непринужденности они никогда не видели у обыкновённого культиватора. Только тот, кто был непоколебимо уверен в своей силе, мог испускать такую ауру. Ученик синего отделения секты Тяньюнь смотрел на Ван Лене, и выражение его глаз было очень мутным. Всё, что он слышал и знал о Ван Лене, Это та битва с Чэнь Тао за титул семёрки Тянь Юнь, он видел своими глазами. Тогда то, как проявил себя Ван Алинь, привлекло внимание многих людей, но только лишь привлекло внимание, не более, ведь тогда его уровень был совсем невысоким. Но сейчас у него и в мыслях не было недооценивать его. Теперешний Ван Алинь каким-то немыслимым образом за кратчайший срок достиг стадии Вознесения, и, что ещё более важно, от Ван Линя он на миг почувствовал такое же ощущение, которое исходило от самого Тянь Юнь Зе. Это чувство было не очень сильным, но оно определённо присутствовало в нём. Будучи учеником секты Тянь-Юнь и будучи последователем самого Тянь-Юнь-Зы, парень из синего отделения обладал определёнными познаниями, чтобы понять — это всё проявление пути. Если у него было такое чувство, то это означало, что в Анлине появился собственный путь. В границах мира культиваторов только тот культиватор, который находил понимание собственного пути, который сохранял его у себя в сердце, достигал просветления — постепенно выводя свой путь из домена, и который мог вновь обеднить их, получал право основать собственную секту. На самом деле даже у обычных культиваторов был свой путь, но сконцентрировать понимание пути и следовать ему было крайне сложно. Так он, он и правда уже достиг этого уровня домена. С сожалением в душе подумал этот парень. В этот миг он словно забыл о семени бессмертных в своём теле и думал только об одном — о невообразимых различиях между прежним Ван Линьем, над которым смеялись люди, который прибыл с наполовину заброшенной планеты Судзаку и тем великим мастером, который сейчас предстал перед ним и у которого был собственный путь. Ван Линь шёл вперёд, прямо навстречу летящей чёрной тени, когда между ними оставалось только 10 джанов, в воздухе взревели божественные способности чёрной тени. Техники этого человека были связаны со зверями, и в момент появления они превратились в свирепых рычащих зверей, которые раскрыли свои кровавые пасти, грозись проглотить Ван Линя целиком. «Если у тебя нет домена Вознесения, пусть даже твой уровень культивации был повышен до Вознесения, это всё равно всего лишь фальшивая оболочка, которая будет разбита!» Ван Линь нажал указательным пальцем правой руки прямо перед собой и тихо проговорил. «Одним ударом!» На кончике его пальца вспыхнул чёрный свет, который, превратившись в чёрную цы, мгновенно слетел с пальца, я устремился вперед. После того, как Ванолин достиг стадии вознесения и объединил изначальный дух с доменом, в нем образовались изначальные отцы неба и земли. Когда он поднял руку, это была атака, в которой его домен и сила бессмертных были объединены вместе. Кроме того, он обладал своим собственным путем, и даже когда он использовал простую божественную способность, она несла в себе понимание его пути. На свободу вырвалось ципальце смерти. Вместе с пониманием пути в Анлине она разрушила даже сам воздух, пролетев мимо всех иллюзорных диких зверей, она ударила прямо в грудь того человека в чёрном. Сверепые звери рассеялись, а человек в чёрном умер. Не то чтобы он не хотел уклониться, дело в том, что этот человек, чья культивация была насильно поднята до уровня Вознесения, не мог уклониться от атаки в Анлине, настоящего культиватора Вознесения, чьи намерения уже были связаны с пониманием пути. Изнутри замка снова раздался очень серьёзный голос. «Ты! Кто ты такой?» От самого начала и до конца этого боя, пока Ван Лин шёл в сторону того белого замка, его шаги не замедлились ни на секунду.